И вместо эпилога. Никто из придворных, даже самые добросердечные, не пожалел об отлучении бывшей фаворитки Егужинской. Всем вдруг стало ясно, что никак нельзя было ей находиться при государыне, если та её матери язык отрезала. А до этого словно её не замечали. Исчезла и исчезла Егужинская, и они и забыли в тот же день. Елизавета вспомнила об Анастасии, когда между депеш, присланных ей Бестужевым, она нашла негодную черновой песольку с упоминанием имени Белова и опять пришла в негодование. Тогда в гостилицах из-за шума и плача, связанного с крушением катальной горки, ей не досок было объясняться с негоницей и статсдамой. Сейчас, видно, пришёл срок. Нет, она не отдаст страптивицу тайной канцелярии, она сама будет вершить над ней суд и разобьёт по всем пунктам. Чтобы завтра с утра была здесь Егужинская, приказала Елизавета Шмиттша. Ты скажи мне, милая, так мысленно начала разговор Елизавета. Как посмела ты бежать с католиком, презрев веру православную? Как дерзнула ты писать матери своей, государыне и преступнице, да ещё просить у неё благословения на неугодный нам брак? И как ты, чертовка коянная, дошла до такой низости, чтоб в обход государыни твоей сноситься тайно с молодым двором? Не отырайся, дрянь. Шмидтша слышала, как ты с Екатериной шепталась. Далее должна была последовать жестокой сентенция: брак твой с Беловым разъять, а с ним мерзавцем пусть тайная канцелярия разбирается. Если бы этот разговор состоялся, то не миновать и Анастасии монастыря или крепости. Однако дела благочестия оторвали государю от намеченного плана, потом арест Листоко, и следственно одним отняли все душевные силы. Эй, жизнь есть жизнь. Нельзя всё время хмуриться и смотреть волком. Завтра охота, послезавтра приём послов, через 3 дня бал. Ещё раз она вспомнила о Ягужинской, воротясь во дворец после допроса Листока. И хоть раздражена была до крайности, мысли её приняли неожиданный оборот. Какой приговор она вынесла Анастасии? Пусть сама выбирает: монастырь или крепость. 6 лет назад эти же самые слова произнёс Лсток, призывая Елизавету немедленно в ночи идти занимать русский трон. Что ждёт вас? спросил он тогда с горечью. Либо монастырь, либо крепость, другого пути нет. Сцена представилась ей во всех подробностях. Как молилась она в преображенских казематах, и как снег шёл, и как несли её ко двору на руках гвардейцы. Крикнула Шмитцу: Старая чухонка явилась немедленно, зорко и щупло государю взглядом: "Здоровы ли? Не гневливы ли? Каково душевное самочувствие?" "Игуринскую, тебе ж Белову, больше ко мне не звать", сказала Елизавета и добавила тихо: "Бог с ней". Но всего этого не знала Анастасия и потому не могла понять, что нежелание государю говорить с ней есть как раз милость, а не опала. После ареста Саша она затаскивала больше прежнего. Никогда раньше в этом доме не было домашней божницы, а теперь она велела собрать по дому самые дорогие старые иконы и повесить их в малой гостиной, той, что в одно окно. Здесь и проводила она большую часть дня, а иногда и ночи. Анастасия ни о чём не просила Бога, не славила, а стоя на коленях избивчево и страстно рассказывала святым ликам Разнообразные события в своей жизни, и всё пыталась объяснить, как она права и как другие неправы. Иногда её отвлекала черепичная крыша соседнего дома, шершавый скат её был то мокрым от дождя, то облит закатным солнцем. У слухового окна грелась на солнце молодая чёрная кошка. У неё была изгибистая шея, круглая с маленькими ушками морда, глянцевая стройная фигурка её напоминала египетскую статуэтку. Анастасия казалась, что кошка сидит здесь не спроста, что она послана в назидание, недаром они встречались с ней взглядом. Если бы пожалел Господь, он непременно послал бы на крышу белых голубей, сколько их тут раньше кружило. Но нет, опять появился на крыше мерзкая тварь, и мурлычет, и чистит от черепицу свои перламутровые когти. Анастасия велела повесить на окно плотную штору. Теперь она и днём молилась при свече и опять рассказывала Богу, как несправедлива к ней императрица. Потом Елизавета исчезла из её рассказов, место государыни занял Саша. Как-то встала она утром, до завтрака прошла в молельню, отодвинула тяжёлую штору. Было очень рано, над городом висел туман. Через час высоко поднимется солнце и растопит это влажное облако, а сейчас силуэты домов Спили луковиц в церквях размыты, тяни словно плывут. Что я всё себя жалею, подумала вдруг Анастасия. Горькая моя доля, мать в ссылке, муж в крепости, но ведь надобно на и их пожалеть. Им-то ещё горше. Эта простая мысль принесла ей облегчение. А на следующий день из тюрьмы вдруг вернулся Саша. Он явился к вечеру, не сказав никому ни слова, прошёл в кабинет, сел за стол, и замер с закрытыми глазами, слушиваясь звуки родного дома. Вначале шёпот, шорох невнятный, потом беготня по лестницам и наконец громкий на взрыв крик Анастасии: "Где он? Голубчик мой, ясный, где он?" Она вбежала в кабинет, и здесь силы её совершенно оставили. По инерции она ещё сделала 3 неверных шага, потом колени подломились, и она непременно рухнула бы, если б не подхватили её сильные руки мужа. А ракончать нашу историю, в которой всё разъяснилось. А если у читателя остались какие-то проблемы, если он в чём-то увидел недоговорённость, то автор может заверить: причина недоговорённости не от забывчивости и не от отсутствия желания рассказать, а от незнания. Например, я не знаю, кончилась ли любовь Марии и Никиты Винцом И осталось на всю жизнь приятнейшим и нежнейшим воспоминанием для обоих. Пусть читатель по своему усмотрению допишет их отношения. Мне же, чтобы сказать об этом наверняка, опять надо с головой нырнуть в XVIII век, чтобы в архивах, документах и книгах искать продолжение этой истории. Если будут место, время и бумага, я непременно это сделаю. Беловы тихо и незаметно отбыли в Лондон. за Алексея Корсакова тоже не стоит волноваться, у него, как теперь говорят, всё в полном порядке. Через 2 года офицер, через 5 капитан. Жаль только, что поплывёт он к дальним обитаемым землям гораздо позднее, то есть не в 20, как мечталось, а в 40. Но они будем гневить Бога. В каком бы возрасте ни осуществилась твоя мечта, это всегда счастье. Судьболи дачь его нашей истории внесла серьёзные изменения. Активный, не стеснённый служебными рамками сыск пришёлся ему настолько по вкусу, что он стал подумывать о не организовать ли ему что-то вроде лавки или конторы, которая занималась бы распутыванием сложных узлов, которые завязывает жизнь человеческие судьбы. Если это лавка, то за распутывание и деньги можно брать, а можно и не брать. Когда работа в удовольствие, то это дороже любого рубля и дуката. Занимаясь делом Белова-Оленева, то есть пребывая в постоянной суете и озабоченности, он несколько постыл к коллекционированию, но обнаружил в себе странную особенность. Сосредоточившись, он мог без всяких часов назвать время с точностью до 5 минут, хоть ночью его разбуди, хоть днём зареку схвати. Необходимость носить с собой карманные часы отпала, и куда-то исчез педантизм. Он вдруг понял, что самый лучший механизм Сречь идёт о часах, тот, который спешит. Он дарит нам несколько неучтённых минут, которыми мы можем воспользоваться по своему усмотрению. Дементий Павлович оставил службу. Уходя из тайной канцелярии, он честно расчитался со своими подследственными, чьи дела должны были стать заложниками ширенги прочих папок. С Беловым было всё ясно, его дело кончалось определением безвинен и сентенцией освободить. Саленевым всё обставило сложнее, потому что все обвинения, ему представленные были как бы дым плод воображения. В деле даже не было приказа на арест, а только единый опросный лист пять чутых агентов, которые его разыскивали. Но даже такую пустую папку Дементий Палч не посмел уничтожить, верите ли, не поднялась рука. Он просто украсил её грифом "неважное" и засунул в такой дальний шкаф, в такой пыльный угол. Под такой увесистой ворох папок с онологичным грифом, что обнаружена была сия папка только тогда, когда почтенный старец Никита Григорьевич Оленев доживал свои годы в Венеции, любуясь каналами и прекрасными творениями рук человеческих эпохи Ренессанса. Предсказания Гавриила сбылись, чудодейственный сапфир спас барину судьбу и честь, то есть сделал то, что государственной машине сделать было не под силу. Слишком мелкая работа. Ещё Демити Палч совладал с собой и продал сапфирный камень. Стараясь избавиться от томящих сердце воспоминаний и тоски по любимой работе, он уехал в Первопрестольную, купил там то ли посудную лавку, то ли свечной заводик. Во всяком случае, предприятие его было весьма прибыльным. С лица бывшего подканцеляриста исчезла гражданская озабоченность и святая подозрительность. Торговые дела явно пошли ему на пользу. Он стал истинным патриотом Москвы и даже занимал какие-то общественные должности. О векселе Гольденберга, о котором было столько говорино, Бестужев узнает много позднее, и это приведёт его к окончательному разрыву с сыном. Хотя что значит разрыв? В гневе канцлер прокричит: "Ты мне больше не сын!" И граф Антон немедленно Словно ответный пароль произнесёт: "А ты мне не отец". Но для всех-то прочих, для закона, для общества, младший Бестужев по-прежнему наследник кровинка Канцлерова, и никуда от этой нервущейся связи не дется. Судя по оставшимся документам, великая тяжба отца с сыном будет продолжаться до самой смерти первого. Но не будем произносить здесь слово смерть, поскольку это, как и время, понятие условное. Наши потомки через 100 лет тоже будут считать, что все мы умерли, а мы вот они, живые. Пока я в силах оживить на этих страницах любимых и нелюбимых героев моих, пусть они живут, воюются всячески скверные, радуются солнцу, дружбе и детям своим и верят, что никогда не умрут.